Вареник счастья. В Рождественскую ночь к бабушке Анне приходили каледовать ряженные со всей округи. Приходил не мой Фирс, переодетый в толстую бабу так ловко, щеки нарумяненные на голове, по бокам скрученные косы, под платьем задницы и сиськи из подушек, как настоящие, что узнать его было бы невозможно, если бы Фирс молчал, когда все хором запивали колядку. «Шли мы степью к вам, несли лодочку, никого в степи не обидели, только в небо мы смотрели да на звездочку, мы младенчика Христа в небе видели». Но Фирсу не хотелось молча получать от бабушки Анны подарки, серебряную мелочь, новые рукавицы, шарф, и он тоже по-своему пел колядку: «Мумы-мы, мумы-мы» -мы» мелодично мычал он, вытягивая шею и подплясывая на месте. Поднимался из низов латыш, страшный, босой, с огромным посохом и лохматую бородой из пакли, завернутый от колен до подмышек прямо поверх собственной шерсти седую косулью шкуру, по которой в другое время он расхаживал у себя в низах с гантелями или пандаром. В одной только этой своей рыжей шерсти, разглядывая в зеркале то широкую грудь, то длинные крепкие ягодицы. Вваливался в двери с Мороза вместе с клубами сверкающего пара дед Манилов. Бабка Манилиха вела его на поводке, переодетого в медведя. Сама же была в сапогах, в атласных огненных шароварах, в намалеванных черных усах и в серьге кольцом представлялась цыганом. «Гей, нанане, золотой!» — кричала она медведю не своим голосом. «А ну, кувыркайся, милок, потишай народ!» Грозно стучал кулаком в двери отец Василий, поп Васек, живший на вершине спуска Разина в мрачно красивом доме при Александровской церкви, уже много лет закрытый. Стучал, тарабанил, а потом вдруг входил, вкатывался маленький, круглый, весь в ужасных обмотках, в тряпках, в дырявых платках, в облезлой шубенке. Подайте заради праздничка нищему бродяги! весело вопил. В тулупах наизнанку заскакивали вслед за ним маниловские близняшки, внучки деда Манилова, на головах пустые тыквы, в которых вырезаны круглые глаза и улыбающие сорты. Троня тоже в рождественскую ночь переодевался. Оставаясь, как есть в плотняных брюках и на рубашке, мороз, как и зной, ему был нипочем, Он надевал на голову самую обыкновенную шляпу, такую же, в какой ходил на работу сын Ангелины Лёсик, начальствовавший над кинотеатром в атаманском саду и воображал, что наряжен до неузнаваемости. Приходил с же троне позже всех, подкрадывался к парадным дверям, стараясь не наступать на озаренный горящими окнами снег. Рядом с дверями на косяке был электрический звонок, жалобно пищавший в передней, Был и другой звонок тот, с которым я водил за душевную дружбу, потому что он бодро стрекотал на весь дом, если сильно повернуть вертушку, торчавшую в дверной створке и похожую на увеличенный ключик для заводной игрушки. Было и тяжелое бронзовое кольцо с глубокой ложбинкой, под ним, народившейся за сто лет от ударов в двери, но Трони не прикасался ни к звонку, ни к вертушке, ни к бронзовому кольцу. Он стоял в шляпе под дверями, втянув голову в плечи, так что плечи упирались в уши, и негромко выкрикивал «Тук-тук! Кто-то пришел!». Расслышать его сразу было невозможно, потому что в уже стоял веселый шум, сопровождавший долгожданное действие. Бабушка Анна, отпробовав подпение колядок кутьи, которую принесли ряженые, бросала им в мешки подарки и деньги, а Ната и Ангелина – выносили из соседнего зала, наполненного запахом разогретой хвои и теплых свечных огней, те волшебные вареники, которые с вечера наготовила Анна. Во всех варениках творог и только в трех творога нет. В одном мука, кому он попадется на вилку из большой фарфоровой чашки, на дне которой усердно заталкивают в штормящее море парусник, не то разбойники, не то рыбаки, тому мука весь год, другой пустой весь из теста, Кто его съест, тому не будет ни добра, ни худа. А в третьем — серебряный рубль с поцарапанной головой царя Николая — это вареник счастья. «Тук-тук! Кто-то пришел!» — выкрикивал Троня чуть погромче. «Тук-тук!» — старательно повторял он до тех пор, пока наконец маниловские близняшки, вдруг услышавшие его из-под своих тыкв, не открывали ему двери, приложив указательные пальцы к вырезанным в тыквах ртам. Трони входил в переднюю шаркающими мелкими шажками, все так же, держа голову втянутой в плечи по самые уши, изображал незнакомца. «Ой, да кто это?» — удивленно вскрикивала бабушка Анна, притворяясь, что она Троню не узнает. притворялась Сената. «Да это же наш латыш!» — говорила она, складывая перед собой ладони и пятясь назад на самого латыша, возвышавшегося за ней, и давно уже всеми опознанного по кучерявой шерсти и могучему росту. — Да нет же, Наточка, нет же. Это мой лесик, Мой лесик, быстро возражала ей Ангелина, тряся в воздухе костистыми длинными пальцами. — Вот посмотри, посмотри, шляпа его, фетровая, серенькая, — бойко щебетала она. Но Троне не хотелось быть ни латышом, ни лесиком, Не меняя выражение тела, как бы прячась целиком под маленькой шляпой, троня, стоял посреди передней и затаённо ждал других предположений. Ждал, ждал, поворачивал глаза из стороны в сторону, улыбаясь своей особенной улыбкой не всем лицом, а только морщинами возле глаз и на носу, в губах же и подбородке сидела, как всегда, неразрушимая обида, и вдруг не выдерживал, снимал шляпу и уверенно выкрикивал. «Я Фирс!» «Да как же это, Фирс, миленький!» — ласково сомневалась Ната. «Фирс не разговаривает!» «Фирс, Фирс!» — повторял Троня еще более уверенно. И тут же, указывая на латыша, радостно сообщал. «А вон то, черт!» И сердце у меня вздрагивало, потому что я отчетливо представлял, что сейчас сделает Троня. «Вот сейчас уже виделось мне, он коротко топнет двумя ногами и, выплясывая, забрасывая на затылок то одну, то другую ладонь, Громко с ядовитым задором пропоет те слова, которые однажды уже пел на улице. «Черт, черт, рыжий черт, в аду яйцами трясет, девок яйцами зовет!» «Да каких же это девок?» «Тронечка!» — уже слышался мне строгий голос Ангелины, чье неуемное любопытство всегда таило в себе и простодушие, и коварство. Слышался мне и голос Трони, знающего все, что происходит в округе, на свете, и отвечающего старательно и беззлобно, даже поощрительно. «А вот таких. Бабушка Галина, с которыми ваш внучок играет в карты, хороших, бледушек. Но, на мое счастье, так как мне виделось, как мне слышалось, в ту рождественскую ночь не случилось, хотя и должно было случиться наверняка. Спасая себя я быстро и деловито, Интонации Ангелины проговорил, напомнил, «А что ж мы ряженого-то не угощаем варениками?» И тут же протянул Троне на вилке тот вареник, который за минуту до этого я нечаянно выловил из чашки, и в котором я это знал, потому что вилка уперлась во что-то твердое и беззвучно там царапнула, был серебряный рубль с головой царя Николая. Минуту спустя, когда Тронин откусил волшебный вареник и извлек из него под всеобщее ликование, свое счастье на целый год, я уже был спокоен. Железные рубли, чья бы голова на них ни красовалась, царя или Ленина, троне страшно любил. Он крепко сжал в кулаке царский рубль, повернулся, метнулся в открытую дверь в темноту, в сверкающую метель, и там исчез».